Глава 14. Адыги Арба с телами павших в бою казаков и раненым габаюном тряслась на ухабах, сокращая путь к станиц. Горцы, а это были адыги, мирные черкесы, взявшиеся доставить сей груз в станицу Мартанскую, ехали молча. До момента встречи с отрядом Тугус-Кузук они были веселы и разговорчивы, Мальчик играл на камыле, а те двое, что постарше, негромко пели старинную адыкскую песню о бурных водах Мрасу. Отправляясь в путь, адыги брали с собой в дорогу и песню «С ней путь короче, и на душе веселее». Слова этой песни знали в каждой адыгской семье, а мотив ее был схож с буйным нравом этой горной реки, Берущий свое начало от водопадов, низвергающихся с крутых скал. Простым казирсу флары, кулар члеп актуш чалар, кай фалалив, чалар, кай динне черлерге, ажа ол иракчанда. Сенме плар, тов ажарлар, ал фижинный из чаммен кемай. Песня пилась о том, что бурные воды реки Мрасу мчатся вдаль, словно быстрые белые лебеди. Солнце играет в сочных брызгах искрами, серебрясь то в горах, то в лесу. Пелась и о том, что с брызгами воды этой реки связаны судьбы одыгов, как росы, падающие в воду. Страха перед остановившими их арбу Тугус-Кузук Дыги не испытывали. Даже мальчик, игравший на камыле, не показал в глазах своих волнения, как и казаков-горцев с детства воспитывали встречать врага, каким бы он ни был опасным лицом к лицу. И хотя адыги не знали язык остановивших их арбу людей, Но по выражению лиц этих тугузов в человеческом обличии, одетых в черные, местами заплатанные черкеские и такие же черные лохматые папахи, было понятно, что им самим нужна помощь. А увидев тела убитых, отдыгам стало ясно без слов, что от них требовалось». Трое горцев ехали в соседний аул к родственникам, и в их планы не входило менять направление пути, к тому же пути ведущего хоть и не в логово врага, но все же к чужакам, о которых они были наслышаны, как о воинах, не знавших пощады никому. Но закон гор обязывал помочь тому, кому эта помощь была необходима. К тому же у этих тогускузуков, кроме убитых, был еще один тяжело раненый и только от них самих, мирно настроенных адыгов, зависела сейчас жизнь одного из этих волков в покрытых серой пылью одеяниях. Без колебаний старшие из горцев приняли решение помочь. Честь и достоинство в горах – неизмеримые ценности – независимо от того, правоверный ли ты мусульманин или же казак Тугус-Кузук. Старшие, управляя арбой, сидели спереди. Повозка была типично кавказской, высокая, четырехколесная, с высокими же бортами. К деревянной оси прикреплялись две дрожины, передние концы составляли оглобли, в которые впрягалась лошадь. Вторая лошадь была припряжена сбоку в веревочные постромки. Колеса были сделаны без спиц, вращались они вместе с осями, что давало беспрепятственно пересекать небольшие речные броды. Мальчик, сын арбакеша, приткнувшись к правому борту арбы, оплакотился на него и поджал ноги под себя. Взгляд его блуждал то на вторую половину арбы, где лежали неживые тугускузуки, то снова устремлялся в бесконечную синь небо, где высоко среди небольших облаков у барашков, парил орел. Словно слова молитвы доносился до слуха мальчика печальный крик этой свободолюбивой и гордой птицы. Он медленно кружил над продвигающейся к своей цели повозкой. Попадая на колдобины, колеса подпрыгивали, и сама арба вздрагивала. Рогожа, которой были накрыты тела казаков, приподнималась, И через нее были видны синюшно-белого цвета руки и лица убитых. На некоторых из них зияли глубокие раны с темной, запекшейся кровью. Было немного дико и страшно. Казалось, что мертвые не умерли до конца и сейчас встанут, а скали в своей искаженной гримасой боли рты. Чтобы отвлечься, мальчик снова переводил взгляд на орла, сопровождавшего в высоте их арбу, Но какое-то неведомое силой место, где лежали тела убитых, притягивало его в взор вновь и вновь. Это было и интересно, и пугающе одновременно. Мальчик не мог заставить себя не смотреть на мертвых. Это необъяснимо завораживало. С левого края доносились слабые стоны раненого. Его сухие губы двигались, казалось, беспорядочно. Он что-то шептал на непонятном мальчику языке. Адык подросток различал лишь отдельные короткие слова. Этот раненый чужак с загоревшим почти черным лицом звал какого-то Билова. То называл совсем странное слово Рева, то с его губ слетало «Господи!». Все это было непонятным для подростка, и он в который раз переводил взгляд с тел накрытых ракожей на горы или орла, посылавшего печальные крики с высоты. Чувствовалась усталость в его еще детском теле, но он боялся уснуть. Ему казалось, что стоит ему закрыть глаза, как мертвые, и сразу протянут к нему свои руки и заберут с собой в свой мир. На Кавказе жила легенда, что солнце, заходя на ночь, перемещается в подземный мир, где обитают мертвые, и светит там до восхода, но порой мертвецы покидают свой загробный мир и выходят наружу, чтобы погреться в лучах дневного солнца. Если же на их пути попадался живой человек, то они утаскивали его с собой под землю, и оттуда уже не было выхода. Стоны раненого отвлекали от мысли о мертвецах. Бессвязно речь его доносилась до слуха мальчика. В очередной раз раненый застонал чуть громче. Снова язык этого чужака не был понятен подростку. Странное слово то ли пит, то ли питьи. «Хью Лау -хуана Подобравшись чуть ближе к раненому, спросил мальчик. Губы раненого задвигались, и он чеслышно произнес хи «Да-да, и бийца хи-и!» — крикнул мальчик к отцу. Тот обернулся и, сняв с пояса баклажку с водой, бросил ее сыну. Мальчик проворно поднял флягу и, открыл крышку, влил в приоткрытый рот лежавшего перед ним казака немного воды. Тот жадно сглотнул, заходив на горки кадыком. «Еще!» — застонал раненый. «Пить!» Мальчик понял без перевода и вновь наклонил баклажку к пересохшим губам раненого. Тот стал жадно глотать живительную влагу. Мальчик, испугавшись, отвел руку с баклажкой, негромко покрикивая на чужака «Дукха! Ишь яц, Дукха!». Его отец, управлявший арбой, услышав голос сына, обернулся «Дикаду, Киан! Дикаду!». Раненый, приподняв голову, посмотрел непонимающим мутным взглядом на адыгов – Затем повернул голову и перевел взгляд на Рогожу. Казалось, он не соображал, где находится и кто рядом с ним. «Пашка!» — слетел с его губ сдавленный крик «Па!». Он не успел повторить это непонятное для адыгов слово и вновь впал в беспамятство, опрокинувшись на взднич. Мальчик прикрыл раненого и подложив ему под голову папаху. Перебравшись вперед арбы, он коснулся рукой плеча отца. Тот посмотрел на сына и улыбнулся сдержанно, как и подобало улыбнуться отцу подрастающему сыну, будущему мужчине. — Да-да, адиадиша, сказал мальчик, — дикаду, дикаду, — повторил отец, ласково потрепав сына по голове, накрытой папахой. Начало взаимоотношений казаков и адыгов было положено в конце XVIII века, когда началось массовое переселение черноморских казаков на Кубань. Контакты их с адыгами укреплялись из года в год. Кубанские черкесы встречали казаков-переселенцев дружелюбно, и казаки со своей стороны старались жить с горцами в мире и согласии – На этой почве взаимного уважения между казаками и черкесами в первое время возникли самые дружественные отношения. Открыта была миновая торговля, казаки и черкесы ездили друг к другу в гости, становились кунаками. Черкесские князья говорили казакам «Мы никогда не думали с вами в соседстве жить, но теперь раз Бог привел, то и надо обнажить нам хорошо». Ведь недаром восточная мудрость гласит, соседи не выбирают, это дар Аллаха. Долгое время соседствуя и взаимодействуя с кавказскими народами, казачий народ включал в свою культуру и быт новые черты, одновременно передавая часть черт своей собственной культуры горцам. Нередки были даже браки между представителями этих народов. Казаки брали в жены черкешенок, а казачки, что было, к слову сказать, реже, выходили замуж за горцев. Но время добрососедских отношений казаков и горцев подошло к концу, когда царская Россия вожелала видеть Кавказ своим вассалом. Многие казаки не хотели насилия и захвата земель, как того требовало царское правительство. Но в то время того, кто протестовал шел против самодержавия, ждали жестокие наказания. Казаки были вынуждены подчиниться жесткой политике царизма по завоеванию Кавказа и насильственному присоединению его к России. Соответственно, свободолюбивым горцам это не нравилось, и на этой почве часто разгорались военные конфликты, заканчивавшиеся потерями с обеих сторон. Порой потерями довольно большими, но, несмотря на все, многие горские племена желали добровольно соединиться с Россией, видя в ней защитника. Эти племена и называли мирными горцами. Трое представителей одного из таких племен сейчас везли на орбетила убитых своими собратьями казаков и одного раненого, чудом уцелевшего в кровопролитном неравном бою. Повозка, вздрагивая на ухабах, выехав из очередного поворота, остановилась у Грода. Немногим ранее через это мелководье, попрощавшись со станичниками, прошел отряд младшего урядника Дмитрия Ревы. Ушел, чтобы встать преградой на пути врага. Прощаясь со станичниками и слушая наказ своего командира, сотниками Колы Билова, Дмитрий Рева ответил тогда – Добро Микола, не с Валандим, с Богом. Не с Валандили, улагодили. Исполнил Рева приказ, но себя не уберег. Не знал он тогда, прощаясь у этого брода, что прощается навсегда, что отлетит его душа в небесные станицы и успокоится в них рядом с доченькой и женушкой, любимыми. Видно было так Господу угодно, стасковавшиеся души ученые вновь соединить. Все в руках его. Лишь он один знает, что человеку нужно, то и дает. Остальное все суета. Кони, тащившие арбузов, фыркали губами, окуная их в холодную воду. Брод был неглубоким. Арбакеш нарочно не спешил, давая коням отдохнуть. Станица, куда они держали путь, судя по всему, была совсем рядом. Из-за невысокой скалы, отделявшей брод от дороги, была видна часть вышки. На ее камышовой крыше сидела птица, похожая на конюка. Этот хищный разбойник получил свое название из-за звуков, которые издает. Они такие тягучие и противные, что кажется, это конючит не птица, а кот». Арбакешни громко присвистнул и дернул по воде. Лошади, недовольно фыркнув, нехотя ступили в воду. Преодолев неглубокий брод, арба, стуча колесами, вошла в поворот. Здесь, у берега реки, невидимая для чужого глаза, находилась залога. Услышав свиста дыга, на мгновение из заросли ивняка показалась голова в скуфе с клобуком на запорожский лад – Опытным взглядом Платон Сусла определил, кто едет и с какой целью. Поняв, что опасности нет, он вновь скрылся в кущерях. «Адыги, видать, по ножде в станице едут трое, один из них парубок, везут что-то ворбе под рогожей», — скороговоркой выпалил он своему напарнику. Задремавший был от полуденного зноя стоявший на вышке Иван Колбаса, услышав стук колес по камням, встрепенулся и незлобно выругался хай вам гретьсбисовы диты? Да никак черкесы!» Конюк издал свой противный режущий стук виск, взбахнув крыльями, перелетел на соседнюю ветлу и вновь замер, выглядывая себе добычу. Арба понемногу приближалась к вышке, на которой стоял Иван. Он мог уже рассмотреть лица ехавших в арбе. Кто-то лежал на задках арбы, накрытый рогожей. Лицо его Ивану показалось знакомым – «Господи святый, так цеж гамаюн!» — в сердцах воскликнул колбаса, когда орба подошла совсем близко.